Так, да не так. В макромире тоже действует вероятность. Есть кубик. Предсказать грань, на которую он упадёт, невозможно. Или, допустим, мы имеем 1000 консервных банок. Известно, что через 20 лет 10-15 из них вздуются. Но какие и сколько именно вздуются, предсказать невозможно. Случайности микромира всё-таки прорываются в наш мир. Как им это удаётся? Именно этот вопрос я и задал небритому Чебрикину в синих джинсах. А скажите мне, почему чай сладкий? потому что сахар положили или потому что ложкой помешали вопросом на вопрос ответил чебрикин из-за обеих причин верно одной причины недостаточно если не положить сахар то нечему и быть сладким то есть если бы не было случайности на уровне элементарных частиц Откуда бы тогда взяться ошибкам в нашем мире? А если не помешать ложкой сладость не распространится по всему объёму воды? То есть помимо ошибки должен существовать какой-то механизм распространения ошибки. Некая информационная система, которая делает ошибку престижной, навязывает её всему объекту. Что же навязывает исключительность части целому? Магма, которая извергается из вулкана, постепенно остывает. И когда её температура опускается ниже точки Кюри, вулканическая порода под воздействием магнитного поля нашей планеты намагничивается. Намагничивается она вдоль внешнего поля. Это естественно. Так работает один из главных физических принципов принцип наименьшего действия, прямое следствие закона сохранения энергии. Вода течёт вниз, ферромагнит намагничивается вдоль внешнего поля, тепло от нагретого тела передаётся менее нагретому. Именно поэтому японский учёный Уеда из Токийского университета Был просто шокирован, когда обнаружил, что магма японского вулкана Харуна намагничена против поля Земли. Кстати, и кимберлитовые трубки в Якутии тоже намагничены против. Уеда проделал опыт. Он плавил в тиглях вулканическую породу, после чего охлаждал её. И среди десятков образцов всегда попадались такие, которые намагничивались против внешнего поля. Понятно, что на уровне микромира, в силу его случайности, всегда есть ошибки иное поведение. Небольшая часть частиц ведёт себя неправильно. Но ведь большая часть частиц в образце ведёт себя верно. Почему же весь образец получается ошибочным. Как одна сумасшедшая частица навязывает свою волю всем окружающим, правильным. Как один явно неадекватный вождь навязывает свою паранойю целой стране. Ясно, что для того, чтобы ошибка распространилась и захватила весь образец, пробирку, страну, должны быть какие-то особые условия для того, чтобы понять, как случайность распространяется и захватывает всё жизненное пространство. Давайте посмотрим, как распространяются исключения в мире людей. Почему в Англии правостороннее движение? Англия островное государство. Соответственно, морская держава небольшим парусным судам удобнее расходиться левыми галсами, потому что люди правши и парусное вооружение устроено под правшей. Также и моряки, и рыбаки расходились на суше. Вышедшая из портовых городов и селений левосторонность постепенно захватила всю страну. В Японии тоже левостороннее движение. Но там первичная случайность была другой. Правши носят меч на левом боку. А в Японии был обычай, согласно которому, если простолюдин задевал меч самурая, это считалось оскорблением, за которое самурай тут же сносил ему голову. Поэтому самурая старались на всякий случай обходить справа, со стороны, где нет меча, чтобы не задеть его ненароком. Ещё один гипотетический пример. Допустим, две фирмы выпускают одинаковые проигрыватели. Только у одной фирмы диск вращается налево, а у другой направо. С точки зрения техники это абсолютно всё равно. Вопрос: какая фирма победит в итоге? Ответ: скорее всего та, которой в первое время удастся продать наибольшее число проигрывателей. Потому что люди хотят обмениваться дисками, и прежде чем купить проигрыватель, человек опросит всех своих знакомых, в какую сторону у них диск крутится, и купит такой же, чтобы была совместимость. Так постепенно случайность, кто в первый момент продал больше, захватит весь образец, страну или мир. Эти три примера показывают, что помимо самой случайности должна существовать в образце идея, Ещё некая информационная система, которая разносит случайность по всему образцу. В случае с размешиванием сахара в стакане роль информационной системы играет болтающаяся в стакане ложка. А что вообще такое информационная система? Для ответа на этот вопрос вспомним, что такое информация. Информация это сигнал, которого ждут. Когда дело касается людей, всё понятно. Их информационная система язык. Но электроны в застывшей вулканической магме ведь не обмениваются рассуждениями, как породу на магнитить. У природы-то какая информационная система? В данном случае Информационная система геомагнитное поле Земли. Если бы оно было однородным в пространстве и времени, никаких сбоев не было бы, и лава всегда застывала бы вдоль земного поля. Всё происходило бы как по учебнику. Но поле Земли под воздействием солнца гуляет, и это порождает ошибки. Если мне не изменяет память, еще в середине прошлого века учеными из Казани было показано, что слабые колебания магнитного поля могут сдвигать равновесие химической реакции в ту или другую сторону. Как это происходит? Дело в том, что химическая реакция осуществляется крайними электронами в атомах. Атомы соединяются в одну новую молекулу, если их крайние электроны становятся общими, попадают на одну орбиту. Для этого электроны должны иметь разный спин, чтобы не нарушался принцип Паули, о котором в этой книжке нет ни слова, поскольку я не хочу тебя лишний раз перегружать, мой любимый читатель. Так вот, Колебания внешнего магнитного поля влияют не на энергию электронов, а на их спин. Именно это и влияет на скорость протеждения химических реакций. Повышается вероятность реагирования столкнувшихся молекул. Полевая информационная система устроена таким образом, что мы её аппаратурно наблюдать не можем. Такова природа без излучательного спинового обмена между электронами. Его можно наблюдать только косвенно. Я не стану далее погружаться в рассуждения о синглет-триплетном спиновом механизме ввиду их полной непубликабельности в широкой печати. Скажу лишь, что именно в солнечных циклах колебания электромагнитной активности кроется природа многих исключений на нашей чудесной planetке но не всех например природа биологических исключений мутаций сидит в тепловом движении молекул короче говоря нет правил без исключений и это единственное правило бес исключений